Глава пятая. Дракон. В кабинете ректора собралась любопытная компания. Оба проректора, вдруг прекратившие разыгрывать взаимную неприязнь, уселись на диванчике в углу. При свете красных фонарей, вделанных в стену, их лица казались удивительно похожими. — Мы с нетерпением ожидаем вас, сиятельный! — произнесла Килисия, занявшая кресло за массивным письменным столом. Рыжие волосы ректорши были забраны наверх, а на переносице залегла глубокая вертикальная складка. «Вы сказали, что сможете узнать, кто виновен?» «Не совсем так, гранда поправил я начальство, а то вообразят еще, что можно посмотреть в заговоренное зеркало, и завеса тайны откроется. «Серебряное полотно покажет только то, что видела жертва в последний момент». Никто не может заранее знать, как долго продлится видение. «То есть это просто забавный фокус?» Тонкие брови персили и лагры взметнулись вверх, а на губах заиграла противная снисходительная улыбка. «Можно и так сказать. Но это хотя бы что-то. Напомню, Гранда, что тайная полиция вообще не взяла след». В глазах декана Змееликих погасло, вспыхнувшее было торжество. «А почему так?» — подал голос первый проректор. «Неужели штучки любителя, если они действительно так хороши, не взяты, так сказать, на вооружение отделом артефакторики?» Мортигер подался вперед, жадно следя за всеми моими действиями. Даже и без того длинный нос проректора вытянулся еще больше. Поставить саквояж на кресло и аккуратно вытащить черный бархатный чехол, в котором находилось затуманенное зеркало, оказалось делом пару минут. Все самое главное было впереди. Артефакт задействуется от прикосновения только того, кто его активировал. — И вы все-таки не ответили на мой вопрос? — мягко напомнил добродушный Мортигер. — Я преподаю судебное право и понимаю кое-что в подобных вещах. — Это ведь незаконно, верно? — Как и ваши проделки, Сеймур. Жестко вмешалась ректор, не дав мне возможности ответить. — Как и то, что ламии продолжат гибнуть, и никто ничего не собирается по этому поводу предпринимать. Официально постараются замалчивать, а когда жертв станет столько, что это будет невозможно, просто найдут крайних и ими могут оказаться присутствующие. Я только усмехнулся. Кламхольм напоминал растревоженный улей, пока еще о жертвах знали немногие. Но адептки в коридорах больше не ходили по одной и вообще старались не выбираться за пределы института после заката. Конечно, пока жертвами стала только парочка змеевиких, но все понимали что испытывать судьбу не стоит. «Ректор — должность хорошая», — вздохнула Персилия, как бы нечаянно остановившись напротив пустого письменного стола. «Но это кресло — вещь крайне ненадежная». Еще никто не сумел усидеть на нем до старости, Келисия. «Вспомните хотя бы Эмму, а ведь она была покрепче многих. Змирика издала сухой смешок, похожий на треск дерева, обнимаемого слабыми языками пламени, и отступила в тень. Целительница Саламандра кинулась было уступать ей место, но Персилия сделала знак рукой, чтобы та осталась на месте. «Я еще не настолько стара, Юлианна, чтобы принимать ваши милости. Возможно, вы и не увидите моей дряхлости». Целительница вспыхнула, как первокурсница, которая отчитала куратор курса, но смолчала и опустила голову. У меня все готово. Я нахмурился кожей, ощущая удушливую атмосферу просторного ректорского кабинета. Хотя окна были открыты, Настеж хотелось поскорее выбраться на свежий воздух, а лучше обратиться и слетать к озеру среди мирного леса. Говорят, его воды дивно освежают и тело, и дух. — Это безопасно для нас? — внезапно спросил Стэнсон, до этого невозмутимо разглядывающий картину, висевшую на стене напротив. Художник представил Кломхольм в лучах рассветного солнца. Должно быть, он провел здесь немало счастливых минут, поэтому и изобразил институт мирно спящим заведением, обителью неблагородных, Единственным местом, где никто не стремился тыкать в лицо превосходством истинных раз Второй проректор уставился на меня словно коршун, изучающий, посили ли ему противник, или наступать пока не время. Я слышал, зеркальная магия подчиняется только истинным. Да и то не всем. Это неправда, Грант. Спокойно ответил я, закончив приготовление. Сейчас артефакт, аккуратно положенный на стол, покоился на футляре, как на подушке, и смотрел за туманенным оком на белоснежный потолок. Иначе бы смысла преподавать ее здесь не было. Азы доступны всем. Конечно, некоторые приемы требуют серьезной подготовки. И родословный. Мягко добавила Персилия Лагра. Ламии и драконы издревле не испытывали любви друг к другу, но сейчас декан Змеи была бы готова с радостью объявить меня источником всех зол. «Да, восточной крови дракона захребеть я», — быстро добавил я, с улыбкой посмотрев на единственную здесь ламию. «Может, пора, наконец, начать?» Да, — Да-да, Грант, мы повели себя невежливо. Некоторые живут так долго, что давно позабыли о правилах приличия. Поддержала меня Килисия, вернув шпильку старушке-змее. Второй проректор Стэнсон что-то крякнул со своего места, вероятно, вспомнив, что именно ему следует лучше всех разбираться в светской этике, раз уж взялся ее преподавать но я больше не обращал ни на кого внимания, сосредоточившись на зеркале. Поверхность затуманенного серебра подернулась, как ожившая от легкого дыхания вуаль, и масляные лампы, равно как и светильники магического огня, вспыхнули, чтобы в следующее мгновение погаснуть. В наступившей темноте никто не издал ни звука и не шелохнулся. Я быстро провел раскрытой ладонью над артефактом и почувствовал знакомое покалывание. Сейчас будет больно. Только и успел подумать, как ощутил легкий толчок в грудь. Стало трудно дышать. Острые иглы вонзились под ногти, но в следующий миг отлегло. К этому сложно привыкнуть, однако результат всегда ошеломителен. Вот и на этот раз я ощущал, что все взгляды направились к потолку, на котором проступали картинки. Вначале они казались бессвязными, мало относящимися к делу. Но вскоре мы увидели светловолосого и светлоглазого юношу, похожего на мага, какими они бывают в недолгую пору юности. Он улыбался и протягивал руку. «Картинки лишены звука». Так что мы не могли понять слов, но губы мага шевелились, а на губах играла великодушная улыбка. С таким выражением лица обычно рассказывают детские сны или делятся теплыми воспоминаниями. А потом в руке блеснул перстень с желтым камнем. Он болтался на цепочке, будто огромный шмель-игрушка на ниточке. Вспыхнул, и комната погрузилась во тьму.